Третье. Уникальные решения. До сих пор мы обсуждали исследования решений, принимаемых многократно. Какой приговор вынести за кражу? Какую страховую ставку назначить при определенных рисках? Хотя каждый случай по-своему уникален, подобные суждения ⁇ это типовые решения. Врачи ставят диагнозы пациентам, судьи заслушивают дела об условно-досрочном освобождении, члены приемной комиссии рассматривают заявления абитуриентов, бухгалтеры готовят налоговую отчетность – все это примеры типовых решений. Шум при вынесении типовых решений можно обнаружить при помощи ревизии шумовых помех, о которой мы говорили в предыдущей главе. Когда взаимозаменяемые специалисты принимают решения по схожим делам, охарактеризовать и измерить нежелательный разброс нетрудно. Однако создается впечатление, что гораздо сложнее и даже, пожалуй, невозможно применить понятие шума к категории суждений, которые мы называем уникальными решениями. Вспомним, например, кризис, с которым мир столкнулся в 2014 году. В Западной Африке тысячи людей стали жертвами вируса Эбола. Все в мире взаимосвязано, и прогнозы показывали, что инфекция способна быстро распространиться и особенно ощутимо ударить по Европе и Северной Америке. В США зазвучали настойчивые призывы прекратить авиасообщения с пострадавшими регионами и срочно закрыть границы. Шаги в этом направлении поддерживались авторитетными и хорошо информированными лицами, а политическое давление было огромным. Президенту США Бараку Обаме пришлось принять одно из самых непростых решений за все время работы на этом посту. С подобным он не сталкивался ни до, ни после. Он не стал закрывать границы и отправил в Западную Африку 3000 медиков и военных. Обама возглавил многонациональную коалицию стран, которые не могли похвастаться успехами на поприще совместной работы и направил их ресурсы и опыт на решение проблемы у ее истоков. Уникальные или типовые? Решения, принимаемые лишь единожды, как в случае с реакцией президента Обамы на вспышку вируса Эбола, уникальны. Они не принимаются периодически одним и тем же специалистом или группой экспертов, для них не существует заранее подготовленных шаблонных ответов, и у них есть характерные, присущие только им особенности. Когда разразилась эпидемия, у Обамы и его администрации не было предыдущего опыта, на который они смогли бы опереться. Значимые политические решения, судьбоносный выбор военачальников, как правило, наглядные примеры уникальных решений. Какими же характеристиками обладают и решения, принимаемые в личной жизни. Выбор профессии, покупка дома, вступление в брак. Даже если это не первая ваша работа, дом или брак, и несмотря на то, что до вас с такими же решениями сталкивалось огромное количество людей, для вас они уникальны. В бизнесе директора компании тоже нередко вынуждены принимать уникальные для себя решения. Стоит ли вводить новшества? способны изменить правила игры, сокращать ли бизнес во время пандемии, открывать ли филиал за рубежом, уступить ли под натиском государственного регулирования. Вероятно, уникальные типовые решения не следует относить к отдельным категориям. Они скорее располагаются в разных частях одного спектра. Андеррайтеры вполне могут столкнуться в работе с уникальными случаями. В то же время, Если вы покупаете дом уже в четвертый раз, возможно, вы начнете воспринимать решения о подобных приобретениях как типовые. И все же, яркие примеры дают основания полагать, что разница значительна. Объявление войны отнюдь не то же самое, что объявление о проведении ежегодного пересмотра бюджета. Шум в уникальных решениях. Долгое время уникальные решения рассматривались отдельно от типовых, тех, что принимаются взаимозаменяемыми специалистами в крупных организациях. Типовые решения — предмет изучения социологов, тогда как ответственные уникальные решения остаются в ведении историков и гуру менеджмента. Подходы, применяемые к исследованию обоих типов решений, довольно сильно отличаются. Типовые решения рассматриваются в статистическом ключе, Социологи оценивают большое количество похожих решений, чтобы разглядеть сходные черты, обнаружить закономерности и измерить правильность и точность. В противоположность этому, подход к уникальным решениям обычно носит причинно-следственный характер, они обсуждаются в ретроспективе, и основной объект внимания – это причины произошедшего. С помощью исторического анализа, например, изучение успехов или ошибок в управлении, Исследователи пытаются понять, как были приняты принципиально уникальные решения. Сама природа уникальных решений поднимает важный вопрос при изучении шума. Мы назвали шумом нежелательный разброс суждений, суждениях, выносимых по одному и тому же вопросу. К уникальным решениям такое определение неприменимо, ведь они не повторяются. В конце концов, история вершится лишь однажды. У вас не получится сравнить принятое Обамой решение направить медиков и военных в Западную Африку в 2014 году с решениями других американских президентов, принятых по поводу других проблем, возникших в другое время. Хотя вы вправе выдвигать гипотезы. Можно сравнить ваше решение связать себя узами брака с подобными решениями других подобных вам людей? Но такое сравнение не будет для вас так же значимо, как сравнение размера страховых ставок, назначенных двумя андеррайтерами по одному делу. Вы и ваш избранник неповторимы. Прямого способа обнаружить шум в уникальных решениях не существует. И все же нельзя утверждать, что уникальные решения не подвержены влиянию тех же факторов, что создают шум во время принятия типовых решений. Вспомним стрелков в тире. Возможно, участники команды «Ц» с, с шумными результатами по-разному настроили прицел на винтовках, а может, у них дрожали руки. Увидев, как стреляет первый участник, мы бы и не составили представления о том, насколько шумными будут результаты всей команды, однако источники шума никуда бы не делись. Аналогичным образом, принимая уникальное решение — Вы должны понимать, что даже если другой человек, размышляя над таким же решением, будет обладать схожей компетенцией и разделять ваши цели и установки, он не придет к такому же заключению на основе тех же фактов. К тому же следует понимать, что в случае каких-то незначительных изменений в ситуации или обстановке во время принятия решения, ваш вывод мог бы стать совсем иным. Другими словами, Мы не можем измерить уровень шума в уникальных решениях, но, мысля контрфактуально, мы наверняка знаем о его присутствии. Контрфактуальное мышление ⁇ понятие в психологии, означающее конструирование возможных альтернативных вариантов уже произошедших событий, анализ возможного развития событий при ином наборе условий. Так же, как дрогнувшая рука стреляющего в тире дает основание предположить, что тот единственный выстрел мог попасть в другую точку мишени, шум при принятии решений дает основание считать, что уникальное решение могло быть совсем другим. Задумаемся о том, какие факторы влияют на принятие уникального решения. Насколько отличались бы рекомендации президенту Обаме, если бы во время эпидемии лихорадки Эбола за анализ угрозы и подготовку мер реагирования отвечали совсем другие эксперты, с иным жизненным опытом и предысторией. Как повернулось бы обсуждение, если бы те же самые факты были представлены несколько иначе? Каким бы стало финальное решение, если бы настроение главных действующих лиц было другим, а встреча происходила во время снежной бури? С этой точки зрения уникальные решения перестают казаться такими уж предопределенными. В зависимости от множества факторов, о существовании которых мы даже и не подозреваем, решения вполне могут получиться совсем другими. Давайте снова поупражняемся в контрфактуальном мышлении. Вспомним, как разные страны отреагировали на пандемию COVID-19. Хотя она началась для всех примерно в одно и то же время и развивалась похожим образом, ответные меры существенно отличались от региона к региону. Такая вариативность четко свидетельствует о шуме в решениях, принимаемых разными государствами. Но что если бы эпидемия затронула только одну страну? Тогда бы мы просто не смогли заметить никакого разброса. Однако от того, что разброс заметен, принятые решения не становятся менее шумным. Как контролировать шум в уникальных решениях? Такая теоретическая дискуссия не бесполезна. Если в уникальных решениях столько же шума, сколько в типовых, тогда стратегии сокращения уровня шума в последних должны помочь улучшить и качество первых. Эта рекомендация еще более парадоксальна, чем кажется. Когда вам предстоит принять единственное в своем роде решение, вы инстинктивно к нему так и отнесетесь, как к единственному в своем роде. Некоторые даже утверждают, что к уникальным решениям, принимаемым в условиях неопределенности, вообще неприменимы законы вероятностного мышления и что к подобным решениям нужно подходить совершенно иначе. Наши наблюдения подсказывают, что следует действовать ровно наоборот. Руководствуясь соображениями уменьшения шума, мы должны относиться к уникальным решениям как к типовым решениям, принимаемым лишь единожды. Выносите ли вы суждение один или сотню раз, ваша цель — снизить при этом как масштаб смещения, так и уровень шума. При этом приемы, которые помогут этого добиться, должны оказаться настолько же эффективными для уникальных решений, как и для типовых. К разговору об уникальных решениях. Ваши решения в этой необычной ситуации рискуют подвергнуться действию шумовых помех. Не забывайте, уникальное решение – это типовое решение, принимаемое лишь однажды. Жизненный опыт, сформировавший вас как личность, не имеет отношения к вынесению данного суждения.